Голова 1052. Вторая. «Всего лишь средняя стадия планеты. Даже сдал планета тебя не убить меня. Раздался голос. Пойманный Ван Болле палец вспыхнул сумрачным светом и стал со всей силой вырываться. Не собираешься отправляться в прошлую жизнь, пускай. Но я... Уверенно сказал нападавший. Ван Болле оказался перед непростым выбором. Путеводный свет стремительно угасал. Если он не отдастся ему и не войдет во вторую жизнь, то навсегда упустит эту возможность, а с ней шанс пережить последнюю десятую жизнь. По этой причине нападавший говорил так уверенно: раз у ван Була не было времени с ним разбираться, значит ему придется отпустить его. Пусть его подлое нападение провалилось, но он практически ничего не потерял. Ведь сам он не пострадал. План вроде бы не имел изъянов, но он недооценил коварство ванбула. Можно нарушить концентрацию нападавшего. Тем самым помешав провалиться в прошлую жизнь, достаточно продержать его в реальности 10 вдохов. Вот почему ты проиграл! Несмотря на неплохую идею и точный расчет, хозяин пальца все равно просчитался, ибо он не учел невероятную силу, которую Ван Буале приобрел в прошлой жизни. Отсутствие информации об этом и сделало все его расчеты в корне неверными. С презрением в глазах Ван Буоле жал пальцы, использовав новообретенную физическую силу. Высвобождение такой чудовищной мощи создало черную дыру, куда затянула часть тумана. С громким треском Ван Болы одной лишь физической силой раздавил пойманный палец. С пронзительным криком туман попытался выскользнуть между пальцев и вновь принять какую-то форму, но Ван Буола не собирался его отпускать. Мощная сила притяжения позволила ему практически без сопротивления поглотить туман. Божественная способность Ока кошмара была здесь ни при чем. Это стало возможным благодаря пережитой им жизни в шкуре божественного факельщика. Его тело поглотило туманный палец, дабы усилить себя. После этого глаза Ван Була холодно блеснули. С его губ сорвался презрительный смешок: Раз уж ты здесь, не могу не оказать тебе теплый прием! С этими словами он поднял руку и рожал пальцы, и с центра ладони торчал крохотный меч, чей клинок наполовину ушел в плоть. Ладонь пронизывала карма после уничтожения пальца из черного тумана, что сделало связь с его крови сильней. Все это Ван Воле просчитал заранее. Между его бровей вспыхнула метка, а потом он негромко сказал: Проклятие пламеняющего духа! Вылетев из ладони, меч в вспышке внезапно превратился в огненный шар, а потом умчался через магическую формацию в белый туман. Проклятие пламенеющего духа было фундаментом сильнейших проклятий патриарха Бушующее пламя. Ван Буоле освоил его в достаточной степени, чтобы проклинать врагов. Карма или кровь делали его намного эффективней. Благодаря этому маленький меч безошибочно навелся на цель. Он буквально переместился в тумане к месту, где находился молодой человек. Это был семнадцатый сын Дау Школы Семь Духов. Он сидел в позе лотоса с отрешённым видом, явно уже провалившись в прошлую жизнь. Крохотный меч со свистом устремился к его лбу. Будучи могущественным практиком прошлого, Кому удалось переродиться, он позаботился о своей безопасности. Его защита могла выдержать даже атаку практика стадии Вечной Звезды, вот только проклятие пламенеющего духа Ван Болы было совсем нетипичной атакой. Оно воздействовало на человека через карму, проклинающая силу атаковала саму душу практика, к тому же оно становилось еще смертоноснее с благословением крови и кармы. Маленький меч молниеносно налетел на защиту 17-го дитя Дао, Оружие разбилось, но таящееся внутри проклятия прошло через все магические заслоны и обрушилось на семнадцатое дитя Дао Школы Семь Духов. Его сильно затрясло, а изо рта брызнула кровь. На мгновение в его глазах что-то блеснуло, словно он вот-вот придёт в себя, но его сила стояла на слишком крепком фундаменте. Любой другой на его месте обязательно вывалился бы из прошлой жизни в реальный мир, но семнадцатое дитя Дао даже после такого удара не проснулся. Тем не менее, и не прошло для него бесследно. Проклятие не только его ранило, но и повлияло на него в прошлой жизни. Там на него как будто обрушилась страшная буря, сметя 90% его сознания. Даже с крепким основанием он лишь чудом удержался прошлой жизни. Ему повезет, если удастся вынести из прошлой жизни хотя бы 10% от ожидаемой добычи. Что даван до было, ему удалось нарушить концентрацию 17-го Дитя Дао. Хотя по изначальному плану все должно было случиться с точностью до да наоборот. Ранев противника, Ван Болы перестал сопротивляться, и за несколько мгновений до исчезновения путеводного света позволил себе погрузиться в прошлую жизнь. Когда мир вокруг закружился в вихрь, он как будто куда-то провалился. Наконец он вновь потерял сознание, и вновь он не помнил ни своего имени, ни мира, откуда был родом. Он пришел в себя на вершине холма, Первым, что он увидел, было худое невысокое существо ростом не больше полутора метров зелеными волосами. Внешне оно напоминало прямоходящую обезьяну. Это существо с приоткрытым ртом смотрело на небо. В округе нашлось много похожих созданий. Одни стояли, вторые сидели, третьи так и вовсе что-то ели. Создавалось впечатление полного отсутствия у них какого-либо порядка. Ван Булэ проследил за взглядом первого из увиденных им существ. В вышине он увидел изящный богато украшенный драконий престол, в котором сидел человек с большой головой. Его длинные черные волосы каскадом спускались вдоль туловища, он сидел с закрытыми глазами. При этом от него во все стороны исходил сильница смерти. «Ваше Величество, эта демонесса Лелень зашла слишком далеко. Она забрала много тел наших умерших друзей для переплавки трупного масла, она потеряла всякую совесть, поэтому мы просим Владыку о справедливости». Человек на драконьем престоле не сдвинулся с места, но, похоже, он о чем то глубоко задумался. Обратившийся к нему зеленоволосый ткнул пальцем ван булы. «Ваше Величество, время колебаний прошло. Посмотрите на Серую Тройку. Он стал одним из нас, из мертвецов. Прободевшись несколько месяцев назад, его сразу же поймали и хотели переплавить в три бочки трупного масла. Не спасимо его, то его бы уже не было среди нас». Ван Буоле почувствовал на себя взгляды многих зеленоволосых. Даже человек на троне скользнул по нему взглядом. Ван Буоле опустил глаза и увидел на теле зеленую шерстьку. Инстинктивно он поднял руку, чтобы получше их рассмотреть. От половины тела вместе с ладонью остались кожа до кости. Голову тоже венчала копна зеленых волос, только их оттенок был более светлый. Сам он напоминал скелета. Вдобавок его одолевала сильнейшая слабость. Казалось, еще немного и он потеряет сознание. В этот момент на него нахлынули воспоминания, название этой вселенной ему было неведомо. Он лишь знал, что до гибели был простым смертным без особых талантов, он не мог похвастаться ни несметными богатствами, ни высоким положением, его жизнь оборвала страшное поветрие. Хоть его тело и сожгли, каким-то неведомым образом оно уцелело, Пришел в себя он уже на этом холме, где свирепые на вид существа сообщили ему, что он один из них – живой мертвец. Зеленый, синий, черный, серый, белый, пурпурный, алый. Такой была градация силы живых мертвецов. В процессе эволюции культивации росла сила, а с ней менялся цвет волос. Сейчас его волосы еще даже не могли считаться зелеными. что до лидера он был черным мертвецом. Собратья мертвецы рассказали Ван Болу, что их предводитель когда-то был палачом, поэтому у него была крайне зловещая аура. Когда мертвецы вокруг, особенно тот, кто сидел на драконьем троне, посмотрели на него, Ван Боллэ невольно поежился.